«Это просто очередная попытка привлечь к себе внимание», – воскликнул Люк. Его щеки нос были красными, а речь неразборчивой. Он был где-то на улице, и на экране Мишель видела облачко его дыхания в ночном воздухе. «Просто посади ее на поезд обратно, и пусть сама выпутывается». «Ей всего семь лет», – сказала Мишель, прекрасно зная, какие в ее доме тонкие стены. «Скарлетт наверняка слышит голос отца даже с первого этажа». Удивительно, как ей вообще удалось добраться сюда без приключений Она ведь была совсем одна И что ты хочешь, чтобы я примчался и забрал ее? У меня утром дела Я только что получил новую работу и... Это твоя дочь, сказала Мишель А ты ее отец И я хочу, чтобы ты заботился о ней Люк фыркнул Маман, ты учишь меня как быть хорошим родителем Это смешно Его слова укололи Мишель в самое сердце. Она окаменела. Узел в животе затянулся так туго, что ей казалось, она не выдержит. Больше всего на свете она жалела о том, что не была рядом с сыном, когда он был маленьким. Она была матерью-одиночкой и пыталась совместить воспитание сына и военную карьеру, обещавшую так много. Теперь она уже давно поняла, как непоправимо провалила попытку совместить два эти дела если бы только можно было начать все сначала. Но это было невозможно. И хотя в том, что Люк вырос таким, была и ее вина, она не собиралась терпеть его пренебрежительное отношение к Скарлетт. Она отвела взгляд от портскрина. «Разумеется, она может тут переночевать. Я не отправлю ее одну на поезде». «Хорошо», – проворчал Люк. «Завтра я что-нибудь придумаю». Мишель закрыла глаза и крепко зажмурилась. Представила себе люк, ведущий в бомбоубежище под гаражом, полуживую девочку в светящемся голубом резервуаре. Подумала о незнакомой женщине, докторе Эллиот, которую пытали, чтобы узнать, что стало с принцессой Селеной. Мишель вздохнула. «Может быть, ей лучше остаться здесь?» Сказала она, открыла глаза и посмотрела на экран портскрина. Она уже приняла решение. «Может быть, я позабочусь о ней пока...» «Пока ты не встанешь на ноги». Но даже говоря это, она не верила, что это когда-нибудь случится. Скарлетт заслуживала большего, чем отсутствующая мать и безответственный отец. Больше, чем получил люк. «Завтра обсудим», – ответил ей сын. Он все еще сердился, но в его голосе слышалось облегчение. И Мишель знала, что он не станет возражать. Она прервала связь, положила портскрин на кровать и снова спустилась вниз. Скарлетт сидела за обеденным столом, склонившись над миской с горохом, первым в этом сезоне. Рядом росла кучка пустых стручков. Скарлетт лучила их один за другим. Когда Мишель вошла, Скарлетт закинула горошину в рот и толопнула у нее на зубах. Скарлетт притворялась, что ей все равно. Мишель сразу узнала этот взгляд. То самое выражение лица, которое она и сама примеряла чаще, чем хотелось бы. «Можешь остаться», — сказала Мишель. Скарлетт прекратила жевать. «Навсегда?» Мишель села напротив. «Может быть, нам с твоим отцом еще многое нужно обсудить, но пока ты можешь остаться со мной». На лице Скарлетт появилась улыбка, первая с тех пор, как она приехала. Но Мишель подняла руку. «Слушай внимательно, Скар, эта ферма, тут нужно много работать. Я старею и надеюсь, что ты будешь помогать мне». Скарлетт с готовностью кивнула. И это не только развлечение, вроде сбора яиц. Нужно выгребать навоз и красить заборы. Это не просто. Мне все равно. Скарлетт все так же светилась. Я хочу остаться здесь. Хочу быть с тобой».